Смерть Гейдриха и уничтожение Лидицы В разгар войны свершился акт возмездия бандитской шайки поборников нового порядка за истребление покоренного народа. Нашел свою позорную смерть Гейдрих-вешатель, как его называли в оккупированных странах. 38-летний шеф СД и заместитель Гиммлера, обладатель длинного носа ленящего взгляда, напоминал по виду дьявола являясь, по сути дела, злым гением окончательного решения. Обуреваемый жаждой еще большей власти, он плел тайные интриги против своего шефа Гиммлера, преследует цель занять его место. И добился таки, обойдя многих, назначения действующим протектором богемии Моравии. Нейрот, его предшественник на посту протектора, был отправлен Гитлером в сентябре 1941 года в бессрочный отпуск по болезни и в древней резиденции богемских королей в пражском замке Грачана его сменил Гейдрих. Однако ненадолго. Утром 29 мая 1942 года, когда он, сидя за рулем открытого Мерседеса, направлялся из своей загородной виллы в пражский дворец, в него была брошена бомба английского производства. Бомба разнесла в дребезги машину и раздробила Гейдриху позвоночник. Покушение было делом рук двух чехов, Яна Кубиса и Йозефа Габиика, солдат свободной чехословацкой армии, сформированный в Англии, которые были сброшены на парашютах с английского военного самолета. Хорошо снаряженные для выполнения задания, они, воспользовавшись домовой завесой, сумели скрыться и нашли убежище у священников в церкви Карла Барамеуса в Праге. Гейдрих умер от ран 4 июня и тогда последовала настоящая гекатомба. Немцы организовали зверскую расправу в духе тевтонских обычаев, предписывавших мстить за гибель вождя. По данным одного из докладов гестапо, были немедленно расстреляны 1331 чех, в том числе 201 женщина. Сами же покушавшиеся вместе со 120 бойцами чешского сопротивления, которые также укрывались в церкви Карла Баромеуса – были схвачены в ходе осады и убиты эсэсовцами. Сильнее всех в результате акта возмездия господствующей расы пострадали евреи. Целых три тысячи евреев были выселены из привилегированного гетто в Терезенштадте и переправлены на Восток для уничтожения. В день покушения на Гейдриха Геббельс распорядился арестовать 500 евреев из числа немногих, остававшихся на свободе в Берлине. А в день смерти Гедриха 152 из них были подвергнуты экзекуции в порядке репрессалей. Но из всех последовавших за смертью Гедриха нацистских злодеяний, судьба небольшой деревушки лидерцы, расположенной близ Шахтерского городка Кладну, навечно останется в памяти цивилизованного мира. Чтобы преподать урок порабощенному народу, который посмел покуситься на жизнь одного из своих инквизиторов, в этом маленьком тихом селении было совершено ужасное зверство. Утром 9 июня 1942 года 10 грузовиков с солдатами немецкой полиции безопасности под командованием капитана Макса Ростока подъехали к деревне Лидицы и окружили ее. Примечание. Макс Росток повешен в Праге в августе 1951 года. Ни одному человеку не разрешили покинуть деревню. Зато каждому проживавшему там, но временно находившемуся в другом месте, разрешили вернуться домой. Мальчик 12 лет, перепугавшись, попытался убежать. Его тут же пристрелили. Крестьянка побежала по направлению к видневшимся вдалеке полям. Ее убили выстрелом в спину. Все мужское население деревни было заперто в амбарах, стойлах и погребе старосты по имени Хорок. На следующий день с рассвета до 4 часов пополудни солдаты полиции безопасности выводили и группами по 10 человек в сад позади амбара и расстреливали. Всего там было казнено 172 мужчины и подростка старше 16 лет. Еще 19 жителей деревни, работавших в день побоища на шахтах Кладна, позднее были схвачены и убиты в Праге. Семеро женщин, пойманных в ходе облавы в Лидице, были направлены в Прагу и там расстреляны. Остальные женщины, а их насчитывалось 195, были отправлены в концлагерь Равенсбрюк, где семеро из них были брошены в газовую камеру, трое исчезли и 42 погибли от бесчеловечного обращения. Четырех женщин из Лидицы, у которых вскоре должны были родиться дети, сначала доставили в родильный дом в Праге, где умертвили их новорожденных детей, а затем направили в Равенсбрюк. Теперь немцам осталось избавиться от детей Лидицы, отцы которых были убиты, а матери заключены в концлагерь. Немцы не расстреляли даже детей мужского пола. Детей, а всего их насчитывалось 90, переправили в концлагерь Гнейзенау. После тщательного осмотра расовыми экспертами нацисты отобрали семерых, которым не было еще и года, чтобы направить их в Германию, где им дали немецкие имена и фамилии, а заодно и немецкое воспитание. С остальными поступили подобным же образом. Следы детей потеряны пришло к заключению Чехословацкое правительство, представляя Нюрнбергскому трибуналу специальный доклад о зверствах нацистов в Лидице. К счастью, некоторых из детей в конце концов удалось разыскать позднее. Я вспоминаю, как осенью 1945 года читал в тогдашних газетах, выходивших под цензурой союзников, горестное объявление. Уцелевшие матери из Лидицы взывали к немецкому народу помочь разыскать им детей и направить их домой. Сама же Лидица по существу была стерта с лица земли. После того, как мужчин расстреляли, а женщины и детей увезли, полиция безопасности сожгла деревню дотла, взорвала динамитом руины и сравняла все с землей. Хотя деревня Лидица – наиболее известный пример нацистского изуверства подобного рода, она была не единственной, пережившей такую ужасную трагедию в оккупированных немцами странах. В Чехословакии такая же судьба постигла еще одну деревню Лежаки – а в Польше, России, Греции, Югославии еще множество деревень. Даже на Западе, где новый порядок не был таким варварским, опыт Лидицы немцы повторяли много раз. Например, в Телевааге, Норвегия, откуда женщины, мужчины и дети были рассредоточены по различным концлагерям, после чего каждый дом в деревне сравняли с землей. 10 июня 1944 года, день в день, ровно через два года после кровавой бойни в Лидице, во французской деревушке Арадур-Сюрглан глан ли може было осуществлено новое ужасающее истребление людей. Отряд эсэсовцев из дивизии «Рейх», прославившийся своими террористическими акциями, а отнюдь не боевыми действиями в России, окружили эту французскую деревню, приказав жителям собраться на главной площади. Здесь командир отряда объявил, что, по имеющимся сведениям, в деревне спрятаны боеприпасы, поэтому будет проведен обыск и проверка документов. Затем все население деревни, 652 человека, были взяты под стражу. Мужчин согнали в амбары, женщин и детей заперли в церкви. После этого немецкие солдаты подожгли деревню со всех сторон и принялись за жителей. Мужчин, не сгоревших заживо в амбарах, косили из пулеметов. Женщины и детей, находившиеся в церкви, также расстреляли из пулеметов, а тех, кто остался в живых, сожгли в церкви. Спустя три дня епископ Лиможский обнаружил в церкви позади сгоревшего алтаря гору обугленных детских тел. Через 9 лет, в 1953 году, Французский военный суд установил, что 642 человека, 245 женщин, 207 детей и 190 мужчин погибли во время кровавой бойни в Ародуре. 10 человек выжили, получив тяжелые ожоги. Они симулировали смерть и таким образом спаслись. А Радур, как и Лидицы, не был восстановлен. Его руины стоят как памятник гитлеровскому новому порядку в Европе. Обгоревшая церковь на фоне мирной сельской природы служит напоминанием о том светлом июньском дне, когда и деревни, и ее обитатели в одночасье перестали существовать. К тому месту, где в церкви было небольшое окно, прикреплена скромная доска, надпись на которой гласит «Мадам Руфанс, единственная оставшаяся в живых из находившихся в тот день в церкви, бежала через это окно» а напротив окна небольшое ржавое распятие. Так в общих чертах проходило становление гитлеровского нового порядка. Таков был дебют бандитской империи нацистов в Европе. К счастью для человечества он был уничтожен еще в младенческом возрасте и не в результате восстания немецкого народа против этого возврата к варварству, а в результате поражения немецкой армии и последующего падения Третьего рейха, историю которого пришло время рассказать.